В надежде, что вышеизложенным вышеизложенном я до некоторой степени удовлетворил серьезных моих читателей, я считаю себя вправе вновь возвратиться к тем часам, когда дружба и любовь являлись мне в своем сиянии. Как всегда в таких компаниях, как наша, дни рождения справлялись продуманно, весело и разнообразно. В честь дня рождения пастора элда была сочинена песня. «В хороший час согреты любовью и вином», Друзья, мы песню эту о дружестве споем. Пусть здесь пирует с нами веселье щедрый Бог, Возобновляя пламя, что он в сердцах возжег. Перевод Гинсбурга «В хороший час согреты» Первая стропа стихотворения Гёте «Песнь содружества. Поскольку эта песня сохранилась доныне, и веселое общество, собравшееся за праздничным столом, редко без нее обходится, то мы рекомендуем ее нашим потомкам, от души желаем, чтобы всем, кто будет ее декламировать или петь, было даровано то же веселье в сердце, каким наслаждались мы, позабыв о внешнем мире и узкий свой круг, принимая за Вселенную. А теперь скажем, что день рождения Лили, 23 июня 1775 года, повторившийся в 17-й раз, должен был быть отпразднован с особой торжественностью. День рождения Лили, 23 июня 1775 года. Известно, что в 1775 году Гёте в этот день находился в Швейцарии. Видимо, он вспоминает другое семейное торжество в кругу родственников лили Она обещала к полудню приехать в Офенбах, и надо признаться, что друзья с редкостным согласием решили на сей раз отказаться от всех традиционно витиеватых поздравлений и стали готовиться к достойной ее радушной и радостной встрече. Среди всех этих приятных хлопот я смотрел на закат, предвещающий солнце, которому предстояло осветить наш завтрашний праздник. Как вдруг брат Лили Георг, мальчик весьма непосредственный, не чинясь, вбежал в комнату и беспощадно объявил нам, что завтрашний праздник отменяется. Он где сам не знает почему и от чего, но сестра велела сказать, что никак не может приехать к полудню и принять участие в предполагаемом торжестве». Ей удастся быть разве что вечером. Она прекрасно знает, как горько будет это известие мне и нашим друзьям, и очень и очень просит меня, которому она поручает передать эту весть остальным, по мере возможности ее смягчить, за что она будет мне бесконечно признательна. Я помолчал минуту-другую, потом меня словно осенило свыше. «Живая!» — крикнул я. «Отправляйся к ней, Георг, и скажи, чтобы она не тревожилась!» Но непременно постаралась быть к вечеру. Я обещаю, что эта неприятность послужит поводом для празднества. Мальчика разобрало любопытство. Как так? Но я ни слова ему не сказал, хотя он хитростью и даже силой старался у меня что-нибудь выпытать, пользуясь правами брата любимой. Не успел он уйти, как я не без самодовольства, стал прохаживаться взад и вперед по комнате. Радует, что мне представляется случай выгоднейшим образом показать, сколь усердно я служу ей. Я взял несколько листов бумаги, с их красивыми шелковыми нитками, словно для поздравительного стихотворения, и торопливо вывел заглавие «Она не приедет». Жалостная семейная драма, которая, увы, натуральнейшим образом будет разыграна 23 июня 1775 года в Офенбахе на Майне. Действие продолжается с утра до вечера. От этой шутки ни у меня, ни у кого-либо из моих друзей не сохранилось ни списка, ни даже наброска. Поэтому мне придется вроде. Как заново сочинить ее, что, впрочем, я сделаю без особого труда? Место действия. Дом и сад Дарвиля в Офенбахе. Открывает действие слуги, причем каждый играет свою особую роль, давая понять зрителю, что идут приготовления к празднику. Дети, списанные с натуры, участвуют в их хлопотах. Затем появляются хозяин и хозяйка дома. Тоже что-то делают и отдают распоряжение. Среди этой спешки и суматохи вдруг входит неутомимый сосед, композитор Ганс Андре. Он садится за фортепиано и всех скликает прослушать только что законченную им праздничную песню и прорепетировать ее. Он было собрал вокруг себя всех домашних, но они снова расходятся, ибо дела их не терпят отлагательства. Один отзывает другого, другой не может обойтись без третьего. Появление садовника привлекает внимание зрителя. К сценам в саду и на воде. Венки, ленты с надписями изящнейшего содержания. Ничто не позабыто. Когда действующие лица собираются в саду, входит вестник. Этому веселому переносчику вестей между влюбленными подобает характерная роль. Неумеренные чаевые давно помогли ему сообразить, в чем здесь дело. Он решает извлечь пользу от передачи порученного ему пакета надеется на стакан вина с булочкой и, немного поломавшись, отдает депешу. У хозяина дома опускаются руки. Бумаги падают на пол. Он восклицает «Пустите меня к столу! Пустите к комоду! Я должен что-нибудь смахнуть!» В молодом и жизнерадостном обществе нередко бывают в ходу символические выражения и жесты. Своего рода Воровской жаргон, доставляющий огромное удовольствие посвященным, неуловимый для посторонних или же в противном случае достаточно для них неприятный. То, что мы здесь словом и жестом обозначаем как смахнуть, намекало на одно из очаровательных выходок лили. Словцо это всплывало всякий раз, когда кому-нибудь сидевшему за столом или перед другой гладкой поверхностью, случалось Обранить неуместное замечание или затеять бестактный разговор. Началось все с прямимой шалости Лили, которую она себе позволила, когда малознакомый гость, сидя рядом с ней за столом, совершил какую-то неподобающую оплошность. Глазом не моргнув, она грациозно провела правой рукой по скатерти и спокойно смахнула на пол все, чего коснулось. Нож, вилку, хлеб, солонку, даже что-то из прибора своего соседа. Все перепугались, подбежали слуги, никто не знал, как это понять, кроме ближайших очевидцев, радовавшихся, что ей удалось столь изящно и мило замять неловкость. Так это происшествие сделалось символом устранения различных неловкостей, всегда могущих иметь место в почтенном, благомыслящем и достойном, но не одинаково благовоспитанном обществе. Отстраняющий жест правой рукой, Мы все позволяли себе. Смахивать предметы считалось прерогативой лилии, которой она, впрочем, пользовалась более чем умеренно и тактично. Когда сочинитель своей пьесе навязал хозяину страсть все смахивать в качестве пантомемического движения, это не могло не произвести эффекта. Он угрожает смахнуть все и отовсюду, остальные хлопочет вокруг него, стараясь, Его удержать, покуда он в возневажении не падает в кресло. Что случилось? спрашивает его. Она больна? Умер у нее кто-нибудь? Читайте, читайте, кричит Дарвиль. Вон она лежит на полу, это депеша. Ее поднимают, прочитывают, стонут. Она не приедет. Первый испуг подготовлял еще больше но ведь она в полном здравии, с ней ничего не случилось. В семье тоже все благополучно, значит, остается надежда на вечер. Наконец появляется Андре, все это время неустанно игравший на фортепиано, старается всех утешить и утешается сам. Явление пастора Эвельда с супругой тоже достаточно характерно. Они огорчены, но, как всегда, благоразумны, от удовольствия отказываются неохотно, но со смирением. Между тем суматоха продолжается вплоть до прихода дядюшки Бернара, образчика сдержанности. Он рассчитывает на хороший завтрак, а потом и на отличный праздничный обед. Дядюшка Бернар единственный, кто трезво оценивает происходящее, произносит умиротворяющие разумные речи и словно бог в греческой трагедии, немногими словами разрешает смятение героев. Все это было торопливо набросано за несколько ночных часов и вручено сильному с тем, чтобы к десяти часам утра рукопись была доставлена в Офенбах. Проснулся я солнечным и ясным утром с твердым намерением к полудню, в свою очередь, быть в Офенбахе. Я был встречен целым кошачьим концертом возражений и неудовольствий. О несостоявшемся празднике никто и не упоминал. Меня бронили и поносили на все лады за то, что я так метко всех изобразил. Слуги были довольны, что их вывели вместе с господами. И только дети, неисправимые и неподкупные реалисты, упрямо твердили, что ничего подобного они не делали, и вообще все было совсем не так. Я угомонил их преждевременным десертом, и они как были, так и остались моими друзьями. Веселый и скромный обед навел нас на мысль встретить Лили без особой торжественности, но зато тем сердечнее и милее. Она приехала и, увидев вокруг оживленные, радостные лица, была даже несколько уязвлена тем, что в ее отсутствие мы могли так беспечно веселиться. Ей все рассказали, во все ее посвятили, и она с ей одной свойственной, мягкой и очаровательной манерой меня поблагодарила». Не надо было обладать особой проницательностью, чтобы понять, что ее отсутствие на празднике, ей посвященном, было не случайно, а вызвано бесконечными пересудами о наших отношениях. Надо заметить, что это не повлияло ни на наши чувства, ни на наше расположение духа и поведения. Множество гостей съезжалось в то время года из города. Я нередко приходил лишь поздно вечером и заставал Лили по видимости оживленно их занимавшей. Появляясь у них лишь на час-другой, я старался быть ей полезен, оказывать услуги, выполнять ее поручения. Служить любимой. Может ли быть что-нибудь приятней? Об этом достаточно сильно, хотя и примитивно повествуют старинные рыцарские романы. Невозможно было не видеть, что Лили властвует надо мной и она могла себе позволить этого не скрывать и этим гордиться, в подобных случаях одинаково торжествуют победитель и побежденный, и оба испытывают гордость. Во время этих частых, хотя и кратких посещений, мое воздействие на общество становилось все сильнее. У Иоргана Андре всегда была в запасе музыка. Я тоже приносил новинки, свои и чужие. Дождем сыпались цветы поэзии и музыки. То было поистине блистательное время. Общество пребывало в состоянии экзальтации. Минуты отрезвления почти не наступали. Не сомневаюсь, что так влияли на него наши слили отношения. Ибо любовь и страсть, выступая смело и свободно, сообщают мужество и робким душам, которые вскоре уже не понимают, что же они-то таятся и не пользуются своими правами. Теперь стали выступать на свет, худо ли, хорошо ли, но досели скрытые отношения, утратившие свой прежний робкий характер. Другие, все еще не обнаруженные, неприметно текли по общему руслу. Если все множившиеся труды и заботы мешали мне проводить с нею дни, то летние вечера предоставляли нам возможность долгих прогулок на вольном воздухе. Любящим, вероятно, придется по душе следующий рассказ. Это было состояние, о котором сказано ⁇ Я сплю, но сердце мое бодрствует ⁇ Песни песни Соломона, глава 5, стих 2. Сутки не делились на светлые и темные часы. Дневной свет не мог пересилить света любви, а ночь, озаренная ее сиянием, становилась ясным днем. Под вызвездившим небом, Мы однажды до поздней ночи гуляли по полям и лугам. Потом я от дома к дому ходил провожать всю компанию, и, наконец, простившись и слили, почувствовал, что сна у меня нет, что называется, ни в одном глазу, и решил в одиночестве совершить еще одну прогулку. Я двинулся вперед по франкфуртской дороге, всецело предавшись своим мечтам и надеждам. Потом присел на скамью, окруженную глубокой тишиной ночи, чтобы под ослепительное звездным небом принадлежать только Лили и себе. Мое внимание привлек какой-то необъяснимый звук, совсем близко от меня, ни шорох и ни шелест. Прислушавшись, я понял, что это под землею трудится зверек, еж или хорь, или другое создание, работающее в ночи. Я снова пустился в путь по направлению к городу и дошел до... Реттенберга. Мне бросился в глаза белый известковый блеск ступеней, ведущих к виноградникам. Поднявшись наверх, я присел и уснул. Проснулся я уже в предрассветных сумерках. Рядом высилась насыпь, в давние времена сооруженная для защиты от горных обвалов. Сексенгаузен простирался внизу подо мной. Легкая дымка тумана обозначала извивы реки. Воздух был прохладным и бодрящим. Я продолжал сидеть, покуда солнце, мало-помалу встававшее за моей спиной, не осветило местность, лежавшую напротив. Там предстояло мне вновь увидеть любимую, и я вернулся в рай, в котором она обитала, в этот час еще спящая. Чем больше я старался из любви к ней расширить круг своих дел и утвердить свое влияние, тем реже становились мои наезды в Офенбах, что, конечно, не могло не вызывать досадливого недоумения, и тем больше мне уяснялось, что во имя будущего я отодвигаю на задний план настоящее и ставлю его под угрозу. Поскольку мои виды на будущее постепенно приобретали надежный характер, я счел их благоприятнее, чем они были на самом деле, и стал думать о решительном шаге, Тем более, что нескрываемые отношения такого рода не могли уже продолжаться без различных неудовольствий. Как это часто бывает в подобных случаях, мы друг с другом напрямик о планах на будущее не говорили, но чувство безусловного взаимного тяготения, полная убежденность в невозможности разрыва, непоколебимое взаимное доверие, все это было так серьезно, что я, несмотря на твердое решение избегать затяжных любовных историй, запутался воной, даже без уверенности, в ее удачном исходе и впал в полное тупение, спасаясь от которого только глубже увязал в трясине безразличных мне житейских дел, опять-таки надеясь извлечь из них пользу и довольство для моей возлюбленной. В этом странном душевном состоянии, мучившем, вероятно, многих влюбленных, Нам на помощь пришла одна знакомая, некая демуазель Дельф, как свои пять пальцев, знавшая взаимоотношения и обстоятельства лиц нашего круга. Вместе со старшей сестрой она владела небольшим торговым домом в Гейдельберге и при значительном товарообмене с Франкфуртом в ряде случаев заслужила благодарность тамошних граждан. Она знала и любила Лили с детства». Это была особо весьма своеобразная, с суровой, мужеподобной внешностью, с быстрой, но размеренной и печатающей шаг-походкой. Ей нужно было втираться в свет, и потому она в известном смысле знала его. Интриганкой ее нельзя было назвать. Она обычно долго приглядывалась к отношениям между людьми, тая про себя свои намерения. Зато у нее был талант... Улучшать подходящий момент, и если те, кому она покровительствовала, начинали выказывать сомнения или нерешительность, там, где надо было уже переходить к решительным действиям, она проявляла такую энергию, что ей без труда удавалось осуществлять свои замыслы. Эгоистических целей она, собственно говоря, не преследовала. Награда ей служило сознание, что она чего-то добилась, что-то устроила. В особенности, когда речь шла о свадьбе. Наше состояние она давно разгадала, проверила его во время своих многочисленных посещений и пришла к выводу, что эту любовь надо поощрить, эти намерения, честные, но недостаточно настойчивые, поддержать и поскорее завершить наш маленький роман. В течение многих лет она была доверенной матери Лили. Я ввел ее в наш дом, и она сумела заслужить расположение моих родителей. Дело в том, что такой крутой характер при наличии разума и здравого смысла в имперских городах не только никого не отвращает, но напротив весьма почитается. Ей были досконально известны наши желания и надежды. Ее деятельная натура усмотрела в этом особую задачу. Словом, она вступила в переговоры с семьями той и другой стороны». Как она их начала, как устранила препятствия, которые неизбежно должны были возникнуть, не знаю. Так или иначе, но однажды вечером она вошла к нам и объявила, что родители согласны. «Подайте друг другу руки!» — воскликнула она патетически и повелительно. Стоя напротив Лили, я протянул ей руку. Она вложила в нее свою, не колеблясь, но медленно. Мы перевели дыхание и, растроганные, заключили друг друга в объятия. Удивительно было предначертание Всевышнего. В течение необычной моей жизни заставить меня испытать и то, что происходит в душе жениха. Считаю себе вправе сказать, что у человека нравственного не может быть воспоминания приятнее. Как радостно вновь испытывать... Чувства с трудом высказываемые и едва объяснимые. Прежнее твое состояние изменилось до неузнаваемости. Наиболее резкие противоречия устранены, упорные раздоры сглажены, властный голос природы, вечно предостерегающий разум, тиранищие тебя влечения и разумные законы, все сходится в дружественном согласии. И в эти всеми празднуемые, исполненные благочестия дни Запретное становится обязательным, недозволенное долгом. Читатель, вероятно, в душе одобрит известную перемену в моем душевном состоянии. Если раньше моя любезная представлялась мне прекрасной, обворожительной и влекущей, то теперь она была в моих глазах достойной и значительной. Двойственным сделался ее облик. Ее прелесть, ее очарование принадлежали мне – И я ощущал их как прежде, но высокие свойства ее характера, ее уверенность в себе, ее положительность. Этим она владела одна. Я все это видел, понимал и радовался, словно капиталу, с которого всю жизнь буду пользоваться процентами. Давно уже не беспричинно и не безосновательно сказано, на вершине благополучия долго не продержишься. Согласие родителей той и другой страны, столь своеобразно добытой девицей Дельф, всему было принято как нечто само собой разумеющееся и обсуждению неподлежащее. Однако едва нечто идеальное, а так по справедливости можно было назвать нашу помолвку, вступает в жизнь, и все трудности, казалось бы, остаются позади, возникает кризис. Внешний мир беспощаден и по праву ибо ему надлежит раз и навсегда себя утвердить. Велика надежность любви, но и она не раз разбивалась о противостоящую ей действительность. Молодые супруги, особенно в более зрелом возрасте, если они не располагают достаточными денежными средствами, вряд ли могут надеяться на счастливые медовые месяцы. Внешний мир предъявляет им жесточайшие требования, и молодая чета, не имея возможности удовлетворить таковые, оказывается в тяжелом и нелепом положении. В несостоятельности средств, которым я добросовестно прибег для достижения своей цели, я не мог убедиться своевременно, ибо до известного момента они мне казались удовлетворительными. Теперь, когда я был близок к цели, то тут, то там стали обнаруживаться прорехи. Самообман, которым так утешается любовь, Мало-помалу раскрывался мне во всей своей несообразности. Я был обязан трезвым взглядом окинуть в свой дом, мое положение в нем и некоторые особенности нашей семьи. Разумеется, я знал, что все готово к приему невестки, но какое представлялось моим родителям эта будущая невестка? В конце третьей части мы познакомились с девушкой, выдержанной, милой, разумной, красивой и домовитой уравновешенная и исполненная любви, но чуждой страстей, она могла бы стать ключевым камнем уже возведенного свода. Теперь же, если вдуматься серьезно и беспристрастно, приходилось признать, что для новой избранницы свод надо было бы возводить заново. Между тем ни я, ни она еще не уяснили себе этого. Присматриваясь к своему дому и думая, что мне предстоит ввести лили в него, я начинал понимать, что она не подходит к нашей семье. Ведь и мне, бывая в ее обществе, приходилось чаще, чем обычно, обновлять свой гардероб, чтобы не выделяться среди молодых людей, одетых по последней моде. Но ведь уклад недавно перестроенного солидного бюргерского дома, чья устарелая пышность, казалось, отодвигала его в далекие времена, так просто не обновишь. Вдобавок между моими родителями и ее матерью Несмотря на данное и несогласие, семейной близости так и не установилось. Иная религия, иные нравы. И если бы моя любезная пожелала, хоть до некоторой степени, продолжать свой прежний образ жизни, то в нашем просторном доме она не нашла бы достаточно места и ни в ком бы не встретила одобрения. И если до сих пор все это мало меня тревожило то верно от того, что спокойствие и нравственное подкрепление я черпал вовне, не без оснований, надеясь на выгодную должность. Дух деятельный и неутомимый укореняется на любой почве. Способности, талант внушают доверие. Каждый думает, все дело в том, в какую сторону эти способности повернуть. Настойчивая юность повсюду встречает благосклонные отношения. От гения ждут всего, что угодно, если ему удалось хотя бы что-то создать. Немецкую духовно-литературную почву той поры следовало рассматривать как новину. Среди дельцов тогда уже находились умные люди, искавшие для этой новины усердных пахарей и дельных землеуправителей. Даже почтенная и разумно устроенная масонская ложа со знатнейшими членами которой я познакомился в доме Лили, предприняла некоторые дипломатические шаги, чтобы привлечь меня. Даже почтенная разумно устроенная масонская ложа. В 1775 году Гёте не пожелал вступить в масонскую ложу из чувства независимости. Тремя годами позже, уже в Вейморе, он все же стал свободным каменщиком но в 1812 году поставил в известность великого мастера ложи Амалии Веймари, что впредь просит себя считать уснувшим братом, то есть не посещающим собраний ложи и не выполняющим ее поручений. Я же из чувства независимости впоследствии, представлявшегося мне безумием, отказался от более тесного сближения, не понимая, что эти люди, объединившиеся для высших целей, могли бы способствовать осуществлению моих намерений по духу им столь близких.